Горбунья произнесла последние слова с такой горячностью, что ее бледное лицо даже покраснело Настоятельница была слишком опытна и умна, чтобы усомниться в ее искренности И была даже довольна оборотом, приданным разговору молодой девушкой Хорошо, очень хорошо, дочь моя Пойдите ко мне, я хочу вас обнять Простите меня, матушка Вы слишком добры, мне совестно. Нет, нет, нет. Ваши слова полны искренности. Но поверьте мне, я не хотела вас испытывать. Ничего похожего на предательство в этой дочерней откровенности нет, которую мы требуем от наших подопечных. Но есть личности, и вы, как я вижу, дорогая дочь принадлежите к их числу, настолько разумные, что они не нуждаются в нашем руководстве. Я оставляю ответственность на вас и согласна выслушивать от вас лишь те признания, какие вы добровольно захотите мне сделать. Как вы добры, сударыня. Это не доброта, это только справедливость. Таких девушек, как вы, которых бедность не только не испортила, А еще вас высила в нравственном отношении. Нельзя достаточно оценить и обласкать. Конечно, это происходит от того, что вы строго исполняли заветы Божьи. Матушка. Последний вопрос, дочь моя. Сколько раз в месяц вы исповедуетесь? Я восемь лет со времени моего первого причастия не была на исповеди. Я должна работать день и ночь, чтобы не умереть с голоду поэтому у меня не хватает времени. Боже, как? Неужели вы не исполняете обрядов? Вы, сударыня, я сказала уже вам, что не имела для этого времени. Я очень огорчена, очень, дочь моя. Я говорила уже вам, что мы имеем дело только с набожными особами, и рекомендовать можем только богомольных, И исполняющих все церковные требования. Таково необходимые условия нашей общины. Так что, к сожалению, я не могу дать вам работу, как надеялась. Ой. Но если в будущем вы исправитесь от своего равнодушия к исполнению духовных обязанностей, то я посмотрю, сударыня. Простите меня, что я вас задержала попусту. Мне ужасно жаль, милая дочь, что я не могу вас принять в наше общество. Но, но я все-таки не теряю надежды. Я надеюсь, что когда-нибудь такая достойная девушка будет в состоянии заслужить покровительство набожных особ. Прощайте, дочь моя. Идите с миром. Да благословит вас Бог и довернет да вас к себе окончательно.